Глава 1. Жить молодоженам пришлось в замке Осон. Дон поздравил кузена с бракосочетанием и выделил покои из пяти комнат. Две спальни, гардеробная, купальня и гостиная в теплых оттенках янтаря и пламени очень понравились молодой жене. Альгиза привезла с собой из родного дома пару служанок и с их помощью быстро навела в комнатах порядок и уют. Сам Алвар был управляющим замком, поэтому вставал рано и виделся с молодой женой только на общих для обитателей замка трапезах, до да вечером в постели. Он считал, что этого вполне достаточно. Жена должна сидеть в комнатах и заниматься женскими делами, вроде шитья, вышивания и ругани со служанками. Во всяком случае, именно этим занималась юная донна Дардар, супруга главы Ордона Асон, в замке которого они жили. Альгизе же этого было мало. Жизнь в замке ее не тяготила, она выросла в большой дворянской семье и привыкла к такому укладу. Но огненноволосой Танне хотелось большего. Для начала Она и спросила у мужа разрешение совершать конные прогулки. Тот удивился, но велел кониху подобрать смирную рыжую кобылу для чинных прогулок по парку. Через неделю Альгиза перепутала и подседлала себе шуструю трехлетку в белых чулочках. И кататься поехала не в парк, где болтались дамы и воспитанницы Донны, Анна Луга гоняла до потери шляпки и вернулась в замок уставшая и счастливая. Муж тоже был счастлив. Весь вечер жена просидела рядом с ним, зевая над пяльцами, пока он занимался бумагами. Когда катание на лошади перестало приносить столько удовольствия, Альгиза обратилась к женщинам-рыбачкам. Ловить рыбу удочкой и собирать вкусные водяные орехи, чтобы запечь их в жаре утреннего костра и съесть под густой уху, любуясь встающим солнцем. Муж снова был доволен. Жена приходила и уходила тихо, вышивала смирно. А то, что нижние рубашки и юбки пахли тиной, так то ерунда. Врачек в замке хватает. Главное, что Альгиза никогда с ним не спорила, не пререкалась, вела себя достойно и от нее никогда не пахло другими мужчинами. Танна благоразумно общалась только с женщинами. Зимой, когда плавать стало негде, а конные скачки за пределами замка стали слишком рискованными, Альгиза, к собственному удивлению, взялась за книги. В замке Ассон была отличная библиотека, которой мало кто занимался. Служанки заглядывали в нее раз в неделю, протереть пыль, вымыть пол и проветрить во время уборки. Чуть чаще заглядывал и стопник. Книги следовало оберегать от сырости, так что два огромных камина в библиотеке топились регулярно. В первый раз Альгиза заглянула в библиотеку, чтобы погреться у огня в тишине. Горничная утром замешкалась, и в ее гостиной огонь только начал разгораться. Устроившись в глубоком кресле, Танна долго сидела, любуясь танцем языков огня. Потом вызвала в библиотеку служанку, приказала принести чай. Поскольку она числилась второй дамой в замке, чай ей принесли. За окном валил густой снег, муж пропадал в кабинете, молодая хозяйка привычно гоняла швей, заказывая себе очередное платье. Эльгизе отчаянно не хотелось выходить из своего тихого убежища в и шум дамской гостиной. Но и сидеть без дела Танна не привыкла. Потому и пошла вдоль ряда книг, вспоминая, что в ее родном замке книг было только три — «Бухгалтерская», «Кулинарная» и «Основы магии». Тут ей попались как раз основы магии, которые читать ей категорически запрещалось. Учитель, приглашенный для братьев, научил девочек контролировать спонтанные выбросы. И только... Мать показала парочку бытовых заклинаний, но Альгиза с ее темпераментом и силой умудрялась устроить фейерверк, зажигая свечу. Так что ее просто научили давить недостойные порывы. И только. В общем, книга таила в себе искушение, и жена дракона ему поддалась.